Никита Киров. Братство. Том 3. Новое дело. Читает Иван Златоустов. Глава 1. Газон выглядел усталым, будто не спал всю ночь, а вот Налим был больше похож на опустившегося алкаша, а не на криминального авторитета. Обычно прилизанные волосы торчали во все стороны, а вместо дорогого костюма... Старая потертая кожанка и вытянутый свитер под ней. Но взгляд жесткий, будто он решил идти до конца и драться. А что ему еще остается? Назад дороги нет. «Здорово!» – проговорил Налим, достаточно бодрым для своего вида голосом. «Ну что, старый, проблемки у тебя?» «Хм, и какие это?» – спросил я с усмешкой. «Ща расскажу!» Я уселся на заднее сиденье и захлопнул дверь. Налим повернулся ко мне. А газон беспокойно посмотрел на меня в зеркало. Окно запотело, будто кто-то был сильного похмелья. Хоть я сам не болел, но буду притворяться, будто вчера капитально перепил, а сейчас трещит голова. Налим купится. Машина медленно выехала со двора. Звук двигателя почти не слышно. В салоне пахло кожей от сидений, пивом и притренно сладким табаком. У Налима были дорогие сигарилы с деревянным мундштуком. Одну он держал в руках автоверни тихо плачет скрипка», – пел Кучин из магнитолы. «Выруби», – сказал я газону. «Башка трещит». Тот большим пальцем нажал на кнопку магнитолы, и кассета вышла наружу. «Ладно, пора говорить. Надо все еще играть роль, чтобы Налим думал, что он тут самый умный. Он хочет нашими руками избавиться от шефа, причем напрямую этого говорить не будет. Но все должно обернуться не так, как он хочет. Только для этого...» он не должен понять подвох. «Башка трещит, значит», — хмыкнул Налим. «Давай о делах побазарим, потому что дела у вас хуже некуда. Думаешь, чё тебя, Гарик, вчера звал? А потому что кто-то из ваших лопнул Кислого. Он предъявить хотел за это. Но знаешь, потом бы сделал вид, что понимает, и предложил бы отработать, услугу оказать, как в кино про крёстного отца». «А мы же не трогали Кислого», — сказал я, — стараясь звучать так, чтобы в голосе слышалось удивление. Он нам бабки должен был, а вернуть в итоге не успел. «А вы все равно деньги с его шестерок получили», отмахнулся Налим, открывая переднее окно. в Салон задул холодный воздух. «Так что Гарик рассудил так и имеет право, он в городе главный. Вот и попали вы, пацаны. Сначала одно дело скажет сделать, какую-нибудь мелочь, например, чехов на рынке погонять». «Так и будет». Я посмотрел на газона. Тот кивнул. Ему я просто вчера сказал, чтобы он кивал, тоже играя простачка Его таким и считают. Это просто я его хорошо знал, что на самом деле он парень умный. Потом наехать на кого-нибудь, долги выбить, продолжал перечислять Налим. Или вообще должника покалечить, его самого или родню. А в конце мокруху устроить, повязать на крови. И всё, в бригаде. Ну чё? Думаешь, зашибок, бабки пойдут и девки плясать перед тобой будут. Нет уж. Чуть-чуть. И ты крайний. Едешь в Иркутту на 20 лет, а Гарик не при делах, потому что он докажет, что ни хрена не делал, а ты исполнитель. И что делать? спросил я. Что делать? налим хмыкнул. Купился, думая, что я в шоке, и сейчас переманит к себе, обещая защиту и всякие блага. Но для этого потребует избавиться от Гарика. Вернее, Так требовать он не будет. Он так выставит, чтобы у нас не осталось выбора, чтобы в случае проблем спереть все на нас. Если удастся все запланированное, он станет паханом и заполучит к себе нас. Если нет, избавится от гарика нашими руками, чтобы крайними остались мы. Пытается найти выгоду для себя. Вот смотри, расклад какой!» Налим повернулся ко мне. «Вот газон, пацан правильный, и он наш!» Он хлопнул Санька по плечу что случится за него вся бригада впрягаться будет а вы в стране держитесь сами по себе но сам видишь вашу сторону наезд за наездом значит что надо делать а газон сыграл дурачка б надо идти под того кто прикроет вот газон соврать не даст если у него какие проблемы он сразу скажет что под налимым ходит а я за всех своих пацанов мазутяну так то оно так я почесал затылок но погоди Кислого хлопнули не мы. «Да какая разница?» Налим махнул рукой. «Ну, явно прибил бы его сам, если бы не засуетились Гарик и компания. Ну, надо немного сбить с него спесь, и для этого у меня было средство». «Да тут приходили к нам опера», начал сочинять я. «Моржов и Семенов из уголовного розыска. А потом явился Громов, чекист, который ФСБшник». «Так», Налим снова обернулся. Во взгляде стала видна тревога. «А ты откуда его знаешь?» «Я же говорил вчера», – газон снова посмотрел на меня в зеркало, как договаривались, что пацанов прессовали типы в пиджаках, вызывали к себе. «Ты про ФСБ не говорил», – авторитет оглядел нас по очереди. «Там какие-то тёрки были», – неуверенным голосом сказал Саня. «Типа комитетчика одного под отправили, а он до этого к нам приходил». «Я-то не в курсе особо. Это старый разруливал?» «Приходили», — продолжил я разыгрывать эту карту. «Из-за тех духов, что в нас стрелять хотели в центре, оказывается, какая-то операция у чекистов сорвалась». «Ты не говорил», — вспылил Налим, глядя на газона. «Он и не знал», — вступился я. «Они меня дергали. Они меня дергали вот из-за того майора. Климова, что ли? А вот про Санька я им не говорил». «Так, ну понял», — пахан задумался. «И чё? При тут чекисты? Что им надо было?» Громов спрашивал, как и что у нас с кислым случилось, и кто с ним был. Спрашивал, был ли там какой-то уголовник с остальными зубами, мол, его видели с ним раньше, и был ли он там с нами. «Ну?» – в глазах Налима появилось узнавание. «Дальше не говорил», – сказал я, сдерживая усмешку. «Показывал ещё фотороботы какой-то. Слушай». Я посмотрел на него. «Похож на того мужика, который с вами сидел». «Ты мужиком его смотри, не назови! спросит за это!» Он нахмурился, но ясно, что информацию принял. Клюнул на лимчик, и даже не на живца, а просто на голый крючок. Даже газон удивился. Но с Гариком бы так быстро не вышло, тут посерьезнее. Хотя тоже нас недооценивает. Считает молодыми простачками Понятно, что он не будет выговаривать Гарику за убитого Кислого, даже если это было сделано по его приказу. Ведь об этом был мой намек. Но тут ему видно, что Гарик ведёт дела за спиной у Налима. Ещё один звоночек, что от него скоро избавится, и он об этом предупреждён. И неважно, кто убил Кислого на самом деле. Теперь будем действовать активнее. «Потом давай про снайпера спрашивать», – продолжал я. «Вадик, который служил с нами». Тут я погружал его глубже. Налим должен прекрасно знать, что случилось с киллером Вадиком, и как они все паниковали, думая, что он связан с ФСБ. «Конечно, связан с чекистами он был только с моей подачи, это от меня пошло, но откуда им знать?» Они тогда здорово перепугались и кинулись зачищать хвосты. И тут то же самое, он уже думает, что делать с этой угрозой. Дело для Налима усложнялось, но поворачивать назад уже поздно. Вчера он первый ход сделал, сильно рискнув. Теперь ему надо рисковать еще сильнее, или его закопают свои же». В итоге он думает, что мы будем его исполнителями, а Гарик, что вот-вот заманит нас. Но оба ошибаются и вот-вот схлестнутся сами. А шутник, как и Фидель, еще сыграют свою роль. Зато паранойя у него обострялась. Явно задумался о хвосте, а у меня было, что ему рассказать. за тобой случаем никто не ездит?» «Вчера какая-то точила гнала», – я задумался. «От самого ресторана, впритык. Можно халяву спросить, может, видел». «И на чём?» «Пятёрка, старая. А цвет какой?» «Да я не помню», — я пожал плечами. «Темно было. Не белое хрен её знает?» «Не белое Очень грязная. Но он явно о ком-то подумал, так что пусть. Воображение доиграет всё само». «Ладно, тормози», — велел Налим газону, вытирая вспотевший лоб. «Короче, я всё сказал. Попали вы, пацаны. В конкретный блудняк влетели. Но ещё можно выпутаться. О разговоре этом никому. «Сегодня же встреча с Гариком», – напомнил я. «Не будет. Ты сам не лезь никуда. Все порешаю. Если я не порешаю, – с напором сказал он, – то никто не порешает. Вам со мной надо двигаться, пацаны. Пока сиди, не отсвечивай». «Ага, сейчас. Сейчас-то для меня как раз начинается основная работа. Пока Налим переварит все, что от меня услышал, нам нужно отбиваться дальше. Пару дней он мне сделал». Будет конфликт, им временно станет не до нас, ослабеют, а может уничтожат друг друга. В любом случае нам будет дышать легче. Надо отбиваться, но так, чтобы не завязнуть в этом болоте. Даже если сам замораю руки, но так надо. Газон увез шефа подальше, меня высадили в центре, прямо на улице Ленина. Но это мне и надо. На прощание газон показал козочку, мол позвонит. А сейчас же ему надо подбрасывать дровишки в сомнение Налима. И газон сделает как надо. Он сам видит, к чему все это идет. Тут даже дело не в том, что мы под угрозой. Тут вся бригада у него может встрять. И все из-за терок среди руководства банды. Они из-за своих амбиций готовы рисковать всем. Но Саню не забудем. И кто там в итоге будет победителем, злобу против него не затаит. Даже не поймет, какая у него была роль. Я тут же добрался до ближайшего таксофона рядом со старым универмагом. Надо обзвонить всех договориться о встрече с каждым. Действовать надо быстро, с учетом того, что я узнал, чтобы воспользоваться каждым выигранным часом. Только говорить придется громко, здесь оживленное движение, которое все заглушало. Но сейчас самое время, почти все карты на руках. Можно действовать, пока паханы грызутся. Налим сам оттянет время, как-то вмешается, чтобы Гарик не смог продолжить наш с ним разговор. Может тачку сломает, или как-то отвлечет водилу, который должен был меня забрать, неизвестно. Потом газон объяснит, что к чему. Да, весело у них будет. Большой риск ради пяти пехотинцев. Не, конечно, суть-то не в этом. Причины вражды копились давно, просто появился повод. И мы тут еще подливаем бензинчика. Если бы не это, Алим бы утерся, но ничего бы не сделал. Я стоял у таксофона, мысленно перебирая всех игроков на доске. Гарик — главный авторитет. Хочет заполучить нас под контроль. Налим чувствует, что его сливают. Готов рискнуть и пойти против шефа, если появится шанс. Фидель, брат гарика Импульсивный, но явно не дурак. Под кайфом или нет, пока непонятно Может действовать самостоятельно. Шутник. Старый зэк, торпеда. Гарик его использует для грязной работы. Возможно, он и замочил кислого. Бродяга работает на Фиделя, но строит свои планы. Еще один непредсказуемый фактор. Мой план шел вовсю – разжечь конфликт между Гариком и Налимом. Пока они грызутся, выиграем время. А там, там либо они друг друга уберут, либо ослабеют настолько, что не будут угрозой. А мы будем силой, как афганцы, с которой они не смогут сладить. Газон будет подливать масло в огонь изнутри. Налим поверит, что мы на его стороне. Гарик решит, что все под контролем, а когда поймут что и как, будет поздно. Главное – не дать втянуть пацанов. Вот только и там не дураки сидели. И дальше там гладко могло и не получаться. Ведь и Гарик был не один, и среди его окружения у некоторых были свои цели. Вот и они тоже действовали. Едва я набрал царевича, как увидел остановившийся через дорогу черный джип Ниссан. Остановился он так резко, что аж тормоза заскрипели. А ехавшая Волга, которую он подрезал, возмущенно загудела. Дверь джипа открылась, оттуда выбрался брат Гарика, Фидель. Все еще красный, все в том же пиджаке, довольный, руки в карманах. правом явно что-то тяжелое, в машине кроме него сидели еще двое, и они тоже пошли на выход. Я оглянул внимательнее. Среди них никого из тех, кто был с бродягой. Это обычные бородки с квадратными челюстями и стриженные под машинку, одинаковые, как близнецы. Только у одного вязаная шапка, у второго кожаная кепка. Один сплевывал шелуху от семечек. — О, боец! – выкрикнул Фидель, оставаясь на той стороне дороги. – Как удачно ты мне попался! – кричал он громко, чтобы переорать поток машин. Их не так много, самый пик с утра уже прошел, но все же центр города, оживленная улица, и они ездили постоянно. – Случайно разве? – спросил я. – Зришь в корень! – он усмехнулся, и улыбка погасла. Голос стал угрожающим. – Ты че на, самый умный, но мышь я не понял, че ты мутишь, дурачка включил? «Хитришь, ёпта!» «Что-то много ты говоришь!» Между нами проехал «Москвич», следом «Жига» шестой модели. Фидель смотрел на меня, не обращая на машину внимания. Но кто из них самый умный? Он или брат? Будь я на его месте, я бы тоже притворялся тупым качком. «Говорю я, сколько надо», — ответил он. «А вчера я слушал, внимательно слушал, и охреневал, как ты на налима развел, чтобы он решил, что вы тут за него горой!» И брат мой не понял. Ты че думаешь, я не понял, что тебе надо? Стравить всех хочешь, да? на да, вот это матерый бандос. Саму суть увидел. Давно за тобой приглядываю. Фидель пошел ко мне, держа руку в кармане. Ноги чуть скользнули на обледенелой дороге, снег на которой давно скатался в прочную скользкую корку, которую ничем не посыпали. Но Фидель удержался и шел дальше, понтуется. Показывает, что ему ничего не страшно, хочет запугать. Или просто привык держаться нагло везде, а все эти неудавшиеся покушения заставили его поверить, что никто его убить не сможет. Перед ним быстро проехала Нива, но он сделал вид, что ему пофиг. По другой полосе проехал Марк-2, водитель резко затормозил и загудел, но увидев, кто идет, решил сдать назад. «И про Вадика вопросы были», — говорил Фидель, идя дальше. «И про остальное. Умный, значит». Ты говори по делу, и оглядел его, а то пока никакой сути не услышал. Движение на дороге интенсивное, братки в машине, если решит стрелять, пока достанет сволк, смогу напасть и ударить первым, если решит драться, с таким кабаном будет сложнее, он и выше, и шире, явно что спортсмен драться любит, и дорога еще скользкая, но что поделать, будем разбираться. Брата он явно не предупредил, значит шанс есть. А если подумать, это единственный бандит, который отнесся к нам серьёзно, а не стал недооценивать. — По делу говоришь? Фидель остановился на краю тротуара, держа руки в карманах. За спиной у него проезжали машины, охрана у него не такая дерзкая, чтобы переходить оживлённую улицу Ленина по такому гололёду, поэтому замялись. Промчался грузовик и, порыв воздуха, приподнял полы пальто бандита. — Да я нашёл с кем работать, — сказал он. А от вас может быть куча проблем, но ты человек не глупый и ответственный. Садись в машину, я тебе слово даю, больше никто из твоих друзей не пострадает. А вот тут ты врешь, я посмотрел ему в глаза. Смотри сам, или поодиночке достанем каждого и… Фидель! – раздался крик. Один бандит собрался было перебежать, чтобы предупредить шефа, но поскользнулся и упал. Второй потащил его назад за шиворот, чтобы не раздавил автобус, а Фидель медленно повернулся направо. Я шагнул назад, чтобы не задело. Серая машина пролетела по краю тротуара так быстро, что ее силуэт смазался. От удара она вильнула, ее бросила в сторону, и тачка врезалась в столб, на котором висел синий ящик с надписью «Почта». Тот упал на смятый капот. Лобовое стекло растрескалось, на нем были капли крови. Я посмотрел на машину. Потом на сбитого. Фидель лежал на льду метрах в пяти от меня, куда его отбросило, и хрипел, выплевывая кровь. Левая нога согнулась там, где гнуться не должна. Справа и слетел ботинок. Через дырку в ногте торчал ноготь большого пальца. Его охрана уставилась на тело, а я посмотрел на вылезшего водителя. Ничего себе, какие люди!